Глава 18 Ваше Величество, Матвей вошёл в кабинет императора и коротко поклонился. Нахождение в комнате целителя делало невозможным менее формальное общение. Он стоял и терпеливо ждал, когда закончатся процедуры, внимательно при этом разглядывая Михаила. Ему не нравилось, как выглядит император. С каждой неделей он, казалось, сдавал всё больше. Правда, пока это было позволено видеть только ему и личному целителю... Но Матвей опасался, что такое положение дел ненадолго. Очень скоро Михаил уже не сможет скрывать, что плохо себя чувствует. И что тогда начнётся, одному Богу известно. Подоров уже начал скрытную подготовку к тому, что все посольства и их агентура активизируются. Он не собирался упускать этого шанса и выявить их большую часть. Именно поэтому придурок, отхвативший от Кости на юбилеи Клары Львовны, всё ещё жив. Потому что Матвей уже решил для себя – И треть клана Орловых, из тех, кто поадекватнее целиком поддерживали его позицию. Васька не то что не должен стать императором, он вообще зажился на этом свете. Но пока Васька должен оставаться жив, потому что именно вокруг него сосредоточено основное движение тех, кого Матвей все никак не мог выявить до конца. Наконец, целитель собрал инструменты, поклонился и вышел из кабинета, оставив Подорова с императором наедине. «Кого направили к Кости?» – спросил Михаил, поправляя рукав. «Яна, вообще из вашего списка кандидатов выбирали долго, но в итоге я остановился на Яне. Они с Костей немного похожи характерами, должны сойтись», — ответил Подоров «Да, я заметил». Император скупо улыбнулся. Ян всегда той еще занозой был. Но он прекрасный юрист, к тому же Ян один из немногих специалистов по кодексу. Так что Косте будет полезно общение с ним. К тому же мне показалось, что они друг другу понравились на празднике». Во всяком случае, Ян признал за Костей право принятия решений, иначе он не упустил бы шанса разобраться с Васькой самостоятельно. Подоров ненадолго задумался. Ян амбициозен, но прекрасно знает, что не может претендовать ни на какие наследственные титулы. Если он разглядит в Косте потенциалы, а не найдут общий язык, то у Кости появится весьма нужный и преданный сторонник, это ему сейчас ой как необходимо. Я на это надеюсь, именно поэтому внёс его в список». «Все-таки мальчики еще молод, в каких-то моментах неопытен и далеко не на первом месте стоял в списке будущих помощников. Я рад, что наши мнения в этом вопросе совпадают». Михаил прикрыл глаза рукой, затем встрепенулся. «Ты когда мне по игре которую Костин Кот забраковал, доклад сделаешь?» «Так я сюда с ним и пришел», Фодоров вытащил из принесенной папки акты экспертизы и протянул императору. Михаил читал, вглядываясь в каждую строчку. Прочитав, он принялся перечитывать – Когда император, наконец, протянул документы обратно Матвею, то долго сидел, глядя пустым взглядом в стол. «Ваше Величество?» Пудров дотронулся до плеча Михаила, и тот вздрогнул, а затем взял себя в руки и посмотрел на него. «Это точно?» – спросил он, кивнув на бумаги, которые Матвей в это время убирал в папку. «Мы проверили восемь раз. Даже в лабораторию Кернов образцы отдали без указания источников». Подоров закрыл папку и прямо посмотрел на главу своего клана, являющегося ещё и его императором. «Это сложносоставной яд, он реагирует исключительно с препаратом, который сохраняет вам жизнь. Больше ни с чем». «Ты говорил, что он придал икре отвратительный вкус». Михаил полностью пришёл в себя и теперь деловито спрашивал подробности. «Я бы даже не проглотил ни кусочка, так как яд попал бы в мою кровь». «Этот вопрос я задал Эдуарду Керну, заведующему химической лабораторией у Кернов». Он провёл несколько экспериментов и пришёл к выводу, что яд активируется слюной и практически сразу всасывается из полости рта в рот. И становится неважно, выплюнули вы в итоге эту дрянь или нет. При этом включается отсрочка действия яда почти на 10 часов. Мы бы даже не сразу поняли, что отрава попала в организм на торжестве. Подоров продолжал прямо смотреть на Императора. «Надо послать этому коту, как там его зовут, паразит, кажется? Лучший кусок буженины. Как-никак он спас мне жизнь». Михаил усмехнулся. «Я распоряжусь», — кивнул Подаров. «Вы вычислили тех ублюдков, которые захотели меня убить столь изощрённым способом?» Михаил сложил руки на груди, глядя на Подарова в упор. «Матвей, меня интересует прежде всего тот или те, кто сумел передать в чужие руки формулу лекарства. Мне его ставят уже каждые три дня», — добавил он задумчиво. «Да, помощник фармацевта. Вот только когда мы ворвались к нему в квартиру, он оказался мёртв» ответил подоров «Нам удалось проследить почти всю цепочку от поставщика икры до помощника повара, приглашённого на обслуживание банкета. Все они мертвы». «Кто занимался охраной банкета, проверкой продуктов и обслугой?» Император хмурился, пытаясь понять, на каком уровне произошла самая важная утечка столь охраняемых данных. «Собственная служба безопасности Императора», хмуро ответил подоров «Я отвечал только за охрану внутри дома», И то потому, что охрана объектов клана Орловых входит в обязанности моих ребят, и...» Он замолчал, а потом яростно добавил. «Ваше Величество, я уже неоднократно обращался к вам с просьбой начать проверку собственной службы безопасности. Что еще должно произойти, чтобы вы позволили мне уже вычистить этот гадюшник полностью?» «Матвей, мне не так уж много осталось. Целители не рискуют делать твердые прогнозы, но, по мнению консилиума, жить мне осталось не больше трех лет». Это может произойти раньше, может позже. В любом случае, однажды моя смерть станет неоспоримым фактом. Я успел сделать своего внука наследником клана, и я не хочу и не могу оставить ему дурное наследство. Орлова, конечно, не подарок, но он с ними справится. Уже справляется, и ты сам в этом убедился. И да, я прекрасно знаю, что кто-то из моей службы безопасности играет на стороне. Но пока трогать я никого не дам, чтобы не вспугнуть остальных. «Работай, Матвей. Пусть в итоге останется только служба безопасности». Он замолчал, затем встал и прошёлся по комнате. «В тот день, когда я издам последний вздох, Василий должен последовать за мной, и одновременно все сотрудники службы должны быть арестованы. У тебя будет время. Похороны – дело хлопотное, особенно похороны императора и его наследника. Костя не примет клан, постоянно оглядываясь на этого ублюдка», – выплюнул император – И Матвею не нужно было объяснять, кого он имеет в виду. «Но пока у наших врагов теплится надежда, что Васька наденет корону, он должен жить. Ты сам всё прекрасно понимаешь». Подров кивнул. «Конечно, понимает. Тем более, что он думал точно так же. Пусть лучший совет кланов выберет нового императора, даже если это будет означать смену династии». «Я вас услышал, Ваше Величество», — Матвей поклонился. «Но всё же не стоит тебя хранить раньше времени». «Я не собираюсь, пока умирать, и буду бороться за каждую минуту, которую Господь позволит мне прожить», — отмахнулся Михаил. «Сосредоточься на приоритетах. Женить бы Виктора Лейманова на очаровательной Камилле. Её отец уже почти созрел, судя по последнему письму. Ну и вычисление вражеских агентов в окружении Василия». «Слушаюсь, Ваше Величество. Я могу идти?» — спросил Матвей. «Иди», — император кивнул. «Да, Матвей. Пришли ко мне Яна, когда он вернётся». «Я хочу услышать его мнение о Косте». Подоров наклонил голову и быстро вышел из кабинета, чтобы продолжить дела, прерванные на доклад императору. «Мы с Яном медленно ехали по загруженным улицам столицы после посещения первого из огромного списка предприятий и прочих объектов, принадлежащих клану Орловых. Посетили мы с ним типографию. Ян почему-то решил начать именно с неё. Эта типография была наполовину государственной». И то, что вторая её половина принадлежала правящему клану, могло гарантировать, что ничего порочащего империю из-под её прессов никогда не выйдет. А если вдруг всё-таки просочится какая-нибудь отвратительная книжонка, то с виновником будет разбираться вовсе не государство, в правосудии которого можно найти лазейку и избежать слишком сурового наказания. Нет, в этом случае в дело вступят каратели клана Орловых. Мне лично даже думать не хотелось, что они могут сделать с бедолагой, если уж рядовые члены клана вовсе не показались мне безобидными овечками. Специфика типографии была предельно регламентирована. Здесь выпускали в основном учебники. Выпускать учебную литературу в каком-то другом месте было строго запрещено законом, и нарушение этого закона каралось весьма достойно. Кроме учебников, здесь выпускали специальную литературу и различные законодательные сборники. Цензура в этих местах стояла такая, что даже редкие, случайно забредшие сюда мыши, думали исключительно в правильном направлении. И, скорее всего, это правильно. В других-то издательствах не запрещено некоторое вольнодумство. Подоров берёт, конечно, каждого на карандаш, но творцы свободных мыслей даже не замечают порой этого. А вот учебники и, конечно же, юридическую литературу должны ещё и в готовом виде тщательно контролировать, чтобы, не дай бог, в тексты не закралась ошибка. «Вот такие пироги с котятами» сообщил мне Ян, протягивая готовую копию кодекса. «Можешь взять с собой, тираж ограничен. Кодекс доступен для покупки только одарённым. Для простых людей он всё равно бесполезен. Слишком много условностей, да и привязок к дару хватает. Собственно, почти все действия, которые можно осуществить со статьями кодекса, связаны с применением дара». «Здесь какие-то чары», — сказал я, разглядывая небольшую книгу, которая даже близко не могла сравниться с той махиной, висящей под потолком зала заседаний совета. «Это точная копия Кодекса», — Ян повертел книгу в руках. «Все изменения в Кодексе сразу же проявляются здесь, что вполне удобно. Не надо каждый год обновлять свой экземпляр, чтобы не пропустить изменения. Для глав кланов Кодекс — это настольная книга, чтоб ты знал». «Я догадываюсь». Усмехнувшись, я уже хотел сунуть книгу во внутренний карман куртки, но тут ко мне подскочил мастер, занимающийся версткой этих артефактов. «Распишитесь вот здесь». Он ткнул пальцем в одной из строчек в огромном журнале. «У меня каждый экземпляр на счету. отчетность должна быть без различных недостач». «Как скажешь». Написал, что забираю именно артефактную копию кодекса, а затем, совершенно не задумываясь, поставил подпись «Керн». Я взглянул на меня, но быстро отвел взгляд. Формально я ничего не нарушил. В документах, которые я так тщательно изучил, как еще ни разу не изучал никаких других бумаг, чуть ли не на зубах пробовал, Чётко прописано, что я могу пока пользоваться именем Кернов, до того момента, пока не приму клан Орловых. этокий переходный период, позволяющий мне смириться с таким положением, делал окончательно. Именно поэтому Ян ничего мне не сказал, когда увидел, как именно я расписался. «Вот, теперь твоя отчётность никуда не денется. Я вернул ручку мастеру». Тот тщательно изучил запись, кивнул и вернулся на своё место. «Ну что, на сегодня достаточно или ещё куда-нибудь поедем?» Спросил Ян, садясь за руль, потому что поехали мы на его машине, что было гораздо удобней. Юрист клана хотя бы знал, куда нужно ехать. «Поехали домой, мне еще очередную порцию Орловых нужно сегодня переварить». Я совершенно искренне поморщился, а Ян расхохотался. «Ну что я тебе могу сказать? Только посочувствовать». И он вырулил на дорогу, ведущую к моему дому. И вот теперь мы ехали в медленно передвигающемся потоке, лениво перебрасываясь ничего не значащими фразами – Внезапно меня осенило. Вот рядом со мной сидит представитель клана Орловых, который просто не может не знать о семейном даре своего клана. «Ян, а какой все-таки у Орловых семейный дар?» Я выпрямился в кресле, где сидел до этого развалившись и повернулся к сосредоточенно глядящему на дорогу Яну. «Я бы не назвал это даром», – наконец ответил Орлов, до этого так глубоко задумавшийся, что я уже подумал, что он мне не ответит. Это скорее способность подстраивать изначально нейтральный чистый дар под обстоятельства, как бы объяснить. Мы не можем даже теоретически владеть чужим семейным даром, но если возникнет ситуация, что без этого никак нельзя обойтись, то можем подстроиться под уже существующую у кого-то другого дар и применить его. «Я с трудом могу понять, что ты имеешь в виду», признался я, пытаясь пробиться сквозь его путанные объяснения. «Внезапно мне стало понятно, что он не может нормально объяснить», «Потому что для самих Орловых это свойство их дара, само собой разумеющееся, не нуждающееся ни в каких объяснениях. Может быть, ты пример приведёшь? Так, по-моему, станет более понятно». «Хм, пример...» Ян задумался. «Хорошо, вот тебе пример. Как известно, я не владею семейным даром кернов. Влиять на пространство и время — это их прерогатива». Я кивнул, подтверждая его слова. «Но если вдруг, не дай бог, конечно, я окажусь в огненной ловушке, из которой просто не будет выхода, то, призвав дар, я вполне могу телепортироваться из опасного места. При этом я понятия не буду иметь, что вообще делал, и вряд ли смогу повторить, если только, конечно, мне снова этот дар кернов не понадобится, но просто да не могу». «Как интересно», — пробормотал я. «Если ты поднапряжешься, то, скорее всего, сможешь припомнить, что с тобой происходило нечто подобное раньше». «Этот чистый дар, он как-то проявляется? Его можно целенаправленно призвать?» В моей жизни такие казусы иногда происходили, и я никак не мог объяснить данные феномены. Теперь же всё вставало на свои места. Я от отца не только дар воды и непереносимость спиртного унаследовал, но и вот такую милую особенность правящего клана. Нет, он никак не проявляется. По крайней мере, отдельными нитями ты его никогда не увидишь. Поэтому я и называю его не даром... «Определённой способностью, которой владеют только Орловы. Передаётся она по мужской линии, так что наши девочки никогда не смогут отдать её на сторону». Ян широко улыбнулся и подмигнул смазливой девице, сидевшей в машине, поравнявшейся с нашей. «Если ещё что-то хочешь спросить, то спрашивай, пока мы в этой пробке застряли». «Хорошо», — я кивнул своим мыслям. «Что делают главы кланов с младенцами, которые хулиганят с даром сразу после рождения?» «Для меня это был очень важный вопрос, чуть ли не один из самых важных». «Блокируют магию», — сразу же ответил Ян. «Стихийные дары чаще всего связаны с семейным. Они вообще инертны, семейный считается главным. Но даже если бы они отдельно сосуществовали, в данном конкретном случае не имеет значения. Глава блокирует основной источник, запечатывает его. И стихийные дары, если они имеются, засыпают вместе с семейным даром до инициации. Лично я считаю, что это правильно». Кодекс предписывает, в случае, если направление дара у ещё не родившегося ребёнка тесты не показали, то при обязана присутствовать представители обоих кланов, чтобы предотвратить катастрофу. «В моём случае тесты определили направленность дара, если матери всё-таки удалось скрыть отцовство?» – спросил я, в принципе, зная ответ. «Скорее всего, да», – Ян хмыкнул. «Если бы целитель клана затруднился с ответом, она обязана была бы признаться». Так что Марии Керн безумно повезло, что ты не оказался скрытным малым, хотя... Что? Я смотрел на него с любопытством. Твой хитров... Эм... Твой очень умный дед мог подстраховаться на этот счет, подать официальное прошение императору. Мол, так и так, дочь принесла ребенка в подоле, клянется, что он сын какого-то клана, но какого хоть убей, молчит. Помоги, сделай милость, поприсутствуй со мной на родах, чтобы подстраховать. Не думаю, что Михаил отказал бы старому другу. То есть император в этом деле может заменить представителей любого клана? Я даже закусил нижнюю губу от волнения, ожидая его ответ. Не просто император, а Михаил. Как глава клана Орловых, он способен на гораздо большее, чем любой другой представитель клана. Да и корона даёт ему определённые бонусы, не без этого. В этот момент мы подъехали к воротам моего дома. Охранники были уже другие, видимо, до Громова быстро дошли мои претензии, и он уже увёл провинившихся на правёжь. «Если не хочешь с нами поужинать и не хочешь ждать, пока нас проверяют, то я, пожалуй, прогуляюсь», сообщил я своему сопровождающему в клан Орловых. «Пожалуй, не хочу. В другой раз не откажусь, может быть, даже завтра. А сегодня мне ещё к Матвею на доклад идти. Не удивлюсь, что и к Михаилу. Да и Лейманову пропуск надо всё-таки отправить. Я совсем про него забыл, а то бы завезли по дороге в типографию». я отпустил руль и потянулся. «Ну тогда до завтра». Пожав ему руку, я выскочил из машины и пошёл к дому через не слишком обширный парк. Мне нужно было многое обдумать, и пешая прогулка была для этого лучшим вариантом.